Глава 86. В библиотеке Египетского музея Каира раздался далекий топот нескольких порнок, заставив всех немногих ее посетителей озираться по сторонам. Штефан Ратцингер поднял глаза от дневников профессора Питри, и почувствовал, как в ужасе сжалось его сердце. «Нет, только не сейчас. Мы только что нашли указание». Теперь, когда его догадка оказалась верна, он не мог позволить, чтобы их путь так скоропостижно прервался в лапах египетской полиции. Гневно сверкнув глазами, Ковальский рыкнул на сотрудника Министерства по делам древностей. «Ты нас дал!" На мгновение в душе Ратцингера все оборвалось. Он ждал грохот выстрела. Вместо этого Ковальский, не ослабляя хватки на оружие, ловко ударил араба чуть выше виска. Их провожатый осел отправленный в мгновенный нокаут. — Нам надо срочно уходить! — воскликнула Алиса. — Это мы, пожалуй, реквизируем, — сказала Марго, забирая листок с текстом и фотографию послания сетитов. Ратсингера возмутила подобные своенравные и непочтительное отношение девушки к материалам архива. Но он не мог не признать, что сейчас это было сделано по необходимости. Если охранники и полиция найдут хотя бы малейший намек на то, куда отправились беглецы, им не скрыться. Отбросив церемонии, Ратценгер наскоро положил дневники, записи и фото в коробку и запихал ее на место. Сбросив маски и перчатки, все пятеро выключили свет и направились к выходу. После первой пары шагов Ковальский развернулся на каблуках и вновь подошел к оглушенному арабу. Федерал обыскал его и вынул из кармана небольшой предмет. — Думаю, этот реквизит нам тоже пригодится, — сказал он, показывая остальным карточку пропуск. В дальнем конце библиотеки гулко грохнули двери. Тьму зала прорезал свет нескольких фонарей. Охрана была уже на подходе. Вскочив на ноги и стараясь двигаться бесшумно, Ковальский присоединился к остальным, и все пятеро направились в противоположную сторону. Они пытались ступать как можно тише, минуя один ряд полок за другим. Ратцингер проклинал все на свете за то, что им не удалось обставить свое появление в музее несколько иначе. Вдруг у него был бы шанс прикоснуться ко всем этим тайным древним знаниям. Но, тем не менее, один образец древнего знания они все-таки добыли. Ратцингер не был полностью уверен в правильности перевода Марго. Но сейчас на лингвистические придирки не было времени. Ему предстояло решить эту загадку и как можно скорее. Возможно, отыскав место из послания, им удастся там укрыться. Стихотворение при первом прочтении загнало Рацингера в ступор. Как бы неприятно ему не было это признавать. Он прогонял строки в голове одну за другой, но ничего дельного на ум не приходило. Немец совершенно не привык работать в подобной обстановке. Время поджимало. На хвосте были горланившие охранники, чьи шаги в тишине библиотеки походили на конский топот. Их найдут. Ратсингер в этом даже не сомневался. Ряды книжных полок закончились, и беглецы уперлись в небольшую дверь. Риховский дернул ручку. Не заперто. Все пятеро набились в узкий коридор и притихли. Два федерала остались у двери, чтобы дать отпор охране, если понадобится. Алиса и Марго, стараясь ступать бесшумно, двинулись дальше в поисках выхода. Ратцингер оказался между ними, не зная, что ему делать. Оглянувшись, немец увидел, как Ковальский выглядывает через едва приоткрытую створку. Они обыскивают библиотеку, прошептал он. Нашли парни из министерства. Нужно поторапливаться. Тут есть еще одна дверь. Тихо ответила Марго и протянула руку. Ковальский, поняв все без слов, отдал ей пропуск. Девушка приложила карточку к считывающему устройству. Ратцингер даже не надеялся на успех, но замок пискнул. Загорелся зеленый свет. Им повезло взять себе в провожатые человека весьма высокого поста. «Уходим!» Шепотом позвала Алиса. «Погодите», — сказал Ковальский, прицеливаясь из композитного пистолета. «Что вы такое творите?» Едва смог сдержать свой голос тихим Рацингер. «Даю им пищу для размышлений», — ответил федерал, выцеливая что-то определенное, и нажал на спуск. Грохнул выстрел, а затем раздался секундный звук скрежета где-то в библиотеке. «Рикошет!» Звук, отскочивший от металлической ножки стола пули, переполошил охрану. Мужчины выхватили пистолеты и бросились в ту часть зала, где слышали звук рикошета. Всего через пару минут они неминуемо отыщут беглецов. Спрятав пистолет в кармане брюк, Ковальский махнул Риховскому. И все пятеро прошли через дверь, за которой оказалась небольшая служебная лестница. Старый федерал захлопнул за собой створку и вместе со всеми стал быстро спускаться вниз. Он одобрительно похлопал подчиненного по плечу. Ратцингер недоуменно смотрел на здоровяка. «Вас этому в вашей чертовой академии учат!» Воскликнул он в полголоса, стараясь не оступиться на лестнице и одновременно не отстать от остальных. «Нас учат дезинформировать противника путем уловок!» Самоуверенно ответил Ковальский. «И что это за уловка такая?» Они оказались на площадке этажом ниже перед очередной запертой дверью. Пока Марго отпирала ее картой доступа, Ковальский развернулся к немцу и, грозно нависнув над ним своей мощной фигурой, пояснил. «Уловка очень простая. Теперь они думают, что мы все еще в библиотеке и будем отбиваться. Арабы поиграют солдатиков какое-то время, прежде чем сообразят, что нас там нет. А они приведут того парня, Юсофа, в чувство." И тогда он весьма скоро обнаружит пропажу карты и еще опознает вдобавок, выдаст наши приметы. Тогда нам уже ничто не поможет. Поэтому не надо тормозить, господин Ратцингер. Не растерялся Ковальский. Часики тикают. Если не успеем, ловушка захлопнется. Ловушка, которую вы же сами на себя и поставили. Скорее, путь открыт, позвала Марго и беглецы выскользнули обратно в выставочные залы музея.